Глава 17. Балтиморские заговорщики. Сэмюэль Фелтон, директор железной дороги Филадельфия-Уилмингтон-Балтимора, вызвал из Чикаго сыщика-профессионала Аллана Пинкертона с группой его сотрудников и предложил им действовать в качестве контршпионов этой железнодорожной компании. «У нас, — сказал Фелтон, — есть основания подозревать заговорщиков Мэриленда в намерении произвести диверсии на нашей дороге с целью отрезать вашингтонское правительство от северных штатов. Примечание. Мэриленд штат, крупнейшим городом которого является Балтимора, в ту пору столица мятежного юга. Особенной угрозе подвергаются паромы на Сасквихенне» у де грейса и мосты ниже Уилмингтона. В ту пору в Вашингтоне не существовало ни сухопутной, ни морской военной разведки, ни даже разведывательных отделов Министерства финансов или Министерства юстиции. По предложению Фелтона, Алан Пинкертон первым делом двинулся в Балтимору бывший тогда заведомым рассадником интриг рабовладельцев. Он начал с того, что снял дом и, приняв вымышленное имя Аллена, стал вращаться в фешенебельных кругах города, где вели свою агитацию заклятые враги будущих республиканцев. Под его командой находился, между прочим, Тимоти Уэбстер. Будучи уже признанной звездой разведывательной службы, Он теперь почти случайно стал агентом Севера, воевавшего против Юга. На этом посту он проработал с большим мужеством и умением 15 месяцев, после чего при трагических обстоятельствах сошел со сцены. Уроженец Принстауна в штате Нью-Джерси Уэпстер сумел прикинуться сторонником Южан и вскоре ухитрился попасть в кавалерийский отряд, проходивший военную подготовку в перемене и охранявший важную железнодорожную линию Филадельфия-Уилмингтон-Балтимора от того, что в ту пору неопределенно именовалась агрессией Янки. Другим пинкертоновским асом был молодой Гарри Дэвис, Прожив ряд лет в Нью-Орлеане и других городах юга, он хорошо изучил повадки, обычаи, особенности предрассудки тамошней мелкопоместной знать. Он был лично знаком со многими божаками движения за отпадение юга. Изящный, красивый, потомок старинной французской фамилии, он готовился стать изуитом, Но боявшись дисциплины, царившей в этой среде, он обратился к секретной службе, которая была ему более по душе. Дэвис много путешествовал и владел тремя языками. По мнению Пинкертона, этот законченный шпион обладал и даром убеждения столь свойственным иезуитам. Ценой затраты некоторого времени и денег Фелтона Дэвису нетрудно было произвести впечатление, на головорезов из отеля «Барнума» и «Гая», которые, мешая аристократическую желчь со старым виски, отбадривали друг друга уверениями, что ни один дерзкий янке-выскочка из лесорубов никогда не сядет в президентское кресло. Примечание намек на Авраама Линкольна, который в молодости был лесорубом. На одном из подобных головорезов Дэвис решил остановить внимание. Это был бесноватый юнец по фамилии Хилл. Отпрыск знатного рода офицер добровольческого отряда Хилл вполне серьезно заявил Дэвису. «Если на меня пойдет выбор, я не побоюсь совершить убийство». Цезаря заколол Брут, а Брут был честный человек. «Пусть Линкольн не ждет от меня пощады, хотя я не питаю к нему ненависти, как иные. Для меня тут главная любовь к Отечеству». И так дело дошло уже до избрания убийцы. На жизнь Авраама Линкольна готовилось покушение. Сыщик, теперь именовавший себя Джо Говард из Луизианы, использовал Хилла, чтобы проникнуть в круг заговорщиков — в угрожающей серьезности их намерений сомневаться не приходилось. Алан Пинкертон со своей стороны убедился, что Балтиморской полиции верховоден Джордж Кейн, ярый сецессионист, воспитывающий рядовые кадры своего ведомства в радикальном бунтарских понятиях. Примечание сецессионисты, конфедераты или южане, сторонники отпадения южных хромологических штатов от северных. Кейн, который был видной фигурой среди балдиморских сторонников юга, и пальцем не шевельнул бы в случае их мятежа, или сделал бы это лишь для того, чтобы еще больше раздуть огонь. Другим заправилой, тоже считавшимся горячей головой, так, по крайней мере, Хилл и рекомендовал его Говарду, а сыщик, в свою очередь, своему начальнику Аллину, Был итальянский выходец, именовавший себя капитаном Эрнандиной. Благодаря своему латинскому происхождению, богатству и пылкости речей, а также демонстративной готовности пойти на все опасности мятежа, капитан был повсюду желанным гостем. Его выслушивали почтительно, с ним обращались запросто даже представители исключительно замкнутого высшего балтиморского общества. Примечание. Латинское происхождение происхождение из страны Латинской Америки, Аргентины, Бразилии или до другой страны Южной и Центральной Америки, которая населена помимо туземного населения индейских племен или их потомков, испанцами или португальцами язык которых развился из латыни, языка Древнего Рима. Капитану Фернандине не только присвоили воинский чин, его признали также организатором одной из добровольческих род, формировавшихся ежедневно. В своей роли агитатора Фернандино готовился, работать цирюльником при отеле Барнума. Сам он не владел рабами и даже понес ущерб от конкуренции чернокожих. И все же во время бритья и стрижки богатых клиентов-рабовладельцев он заразился непомерным усердием в защите рабовладения. Сыщики убедились, что очень многие видные граждане, которых когда-то Намыливал брил и пудрил этот человек, теперь считает его своим глашатаем и вожаком. Дэвис, приятель Хилла, которого наряду с Хиллом считали сторонником крайних мер, был, наконец, приглашен Фернандиной на очень важное собрание заговорщиков. Его, Хилла и прочих, всего человек тридцать, привели к присяге, причем Дэвис сделал мысленную оговорку в интересах защиты своей Родины. В собрании царила какая-то благоговейная атмосфера, хотя, присмотревшись к своим соседям, Дэвис едва не рассмеялся. Он был окружен самыми болтливыми и нескромными крикунами Балтиморы. Как-то они выполнят взятые на себя тайные обязательства. Пылкая декламация редко бывает чертой, свойственной человеку, готовому к рискованным действиям. Среди белых шаров, лежавших в ящике, был только один красный шар. Заговорщик, вынувший его, не должен был выдать этого ни единым словом. Обязан был молча считать себя носителем почетных жриб и человеком, готовым на все. Хилл узнал, однако, и не приминул сообщить об этом Дэвису, что в ящик положен не один, а восемь красных шаров. Это была необходима мера предосторожности в отношении красноречивых, но нерешительных людей, которым трусость могла помешать пойти на убийство президента Линкольна. Фернандино, как председатель, открыл собрание речью. Потом ящик пошел по рукам. Дэвис вынул белый шар. По лицу Хила он видел, что и тому не достался красный, но восемь человек все же ушли каждый с убеждением, что на него одного легла ответственность за спасение Юга. Отделавшись от Хила под каким-то предлогом, Дэвис поспешил к Эллину, записав рассказанный Дэвисом и сопоставив его рассказ предостережениями, поступившими от Тимоти Уэбстера, Пинкертон с первым же поездом уехал в Филадельфию к Фелтону. Убийство новоизбранного президента, когда он будет проезжать через Балтимору, должно было послужить сигналом к поджогу деревянных мостов на линии железных дорог филадельфия уилмингтон балтимор а также к разрушению паромов и подвижного состава во всем штате Мэриленд. В результате нация осталась бы без вождя, началось бы восстание рабовладельческих штатов, и столица страны оказалась бы отрезанной от презренных аболиционистов Севера. Примечание аболиционисты, федералисты, северяне, сторонники упразднения рабовладельчества. Консервативные элементы Юга не имели никакого отношения к проектам Фернандины и ему подобных. Но глава балтиморской полиции Кейн, без сомнения, был в союзе с заговорщиками. Таким образом, президент Линкольн по прибытии в Балтимор фактически оказался бы беззащитным. В Вашингтон его сопровождало лишь несколько друзей и единомышленников. На вокзале в Балтиморе, вокруг этой небольшой группы, начали бы толпиться дружественные или враждебно настроенные люди, либо попросту зеваки. Тогда на некотором расстоянии от нее поднялся бы шум, отвлекающий внимание немногочисленных полицейских, которых Кейн расставил бы здесь, чтобы иметь предлог самому направиться в другое место. Толпа сомкнулась бы вокруг небольшой группы презренных янки, там ближе к президенту Линкольну. Примечание Янки прозвище Северян в Соединенных Штатах Америки, данное им Южанами. Впоследствии это прозвище стало применяться в Европе к американцам вообще и приняло шутливый характер. Восемь обладателей красных шаров уже находились бы тут и как раз в этот момент последовал бы роковой выстрел или удар кинжалом. В Чезапикской бухте должен был дежурить быстроходный пароход, а у берега лодка, чтобы доставить убийцу на пароход. И вот тотчас же отвезли бы в какой-нибудь малоизвестный порт далекого юга, где, конечно, стали бы частвовать как героя. Авраам Линкольн пробирался в Вашингтон окольными путями. Этого требовали, по-видимому, соображения политического характера. 11 февраля 1862 года он покинул свой мирный дом в Спрингфилде, штат Иллинойс, в сопровождении Джона Никола, своего личного секретаря, судьи Давида Дэвиса, полковника Самнера, майора Хантера, капитана Попа. Орда Ламана и Нормана Джадда из Чикаго. Алан Пинкертон был хорошо знаком с Джадом и уже послал ему две предостерегающие записки, из которых одна была вручена в Цинциннати, а другая по прибытии президента со спутниками в Буффало. Линкольн прибыл в Филадельфию 21 февраля. Джатт и Фелтон устроили встречу с сыщиком и дали ему возможность представить свои доказательства, относящиеся к Балтиморскому заговору. Пинкертон подвергся перекрестному допросу столь же придирчивому, как если бы он был свидетелем обвинения в уголовном процессе. Услышав о Фернандине, Линкольн сказал, «Если я вас правильно понял, сударь, то моей жизни угрожает главным образом этот полупомешанный иноземец. Господин президент, один из моих лучших друзей глубоко проник в самый штаб заговорщиков и узнал, насколько тщательно подготовлен каждый их шаг. Способность Фернандины причинить вам вред не следует преуменьшать. Заговор в полном ходу. Одновременно Сэмюэль Фелтон получил сведения об этом заговоре от одного своего друга-южанина, некой мисс Дикс, известной своей благотворительностью. Она явилась к нему счастным сообщением, которое просила передать новоизбранному президенту. «Эта женщина доказала свою преданность Югу бесчисленными актами великодушия», объяснял Линкольн, директору «Железных дорог» но она не может допустить кровопролития и убийства. Она просит меня передать вам, сэр, что существует обширный, хорошо организованный заговор, охватывающий все рабовладельческие штаты. Вам не дадут вступить в должность? Или же, как мне со слезами говорила мисс Дикс, вы лишитесь жизни при попытке вступить в должность президента? В Нью-Йорке начальник полиции Джон Кеннеди также получил энергичные намеки на существование и действия заговорщиков из демократических кругов, настроенных в пользу рабовладений. В ответ на это Кеннеди самовольно приказал капитану полиции Джорджу Вашингтону, Уоллингу, послать сыщиков Балтимору и Вашингтон. Аврааму Линкольну пришлось подчиниться. Слишком много серьезных опасностей грозило человеку, олицетворявшему федеральную власть. Президент должен был выступать вечером того же дня в Гаррисбурге на банкете, устроенном в его честь. Но ему предусмотрительно дали возможность рано покинуть банкетный зал и проехать к малоизвестному запасному пути, где уже стоял под парами специальный поезд, состоявший из одного вагона. Этой исторической поездкой распоряжались Фелтон и Пинкертон, которым помогали верные и преданные люди. Внезапный отъезд Линкольна был объяснен приступом сильной головной боли. По железнодорожной линии, на которой всякое движение было заранее прекращено, в затененном вагоне, прицепленном к мощному паровозу, Линкольн был доставлен в Филадельфию. Здесь он пересел в обычный ночной поезд дороги филадельфия улмингтон балтимора задержанный якобы для принятия важного багажа, который должен был в ту же ночь попасть в Вашингтон. Формально сданный кондуктору Лиценбургу, Он заключил в себе лишь газеты 1859 года, адресованные Аллину, отель Уилларда, Вашингтон. По прибытии в Филадельфию президент сдержал свое обещание и подчинился всем мерам предосторожности, какие требовала охрана. Он позволил изобразить себя инвалидом, Причем знаменитая миссис Кэт Уорн из Пинкертоновского штаба фигурировала в роли его сердобольной сестры. Оставив за собой три последних купе последнего спального вагона в поезде, вся группа Линкольн Орд Ламон, миссис Уорн, Пинкертон и его грозный генерал-суперинтендант Джордж Банкс могла сесть в поезд, не привлекая к себе внимания пассажиров. Три работника секретной службы были вооружены. Решив узнать, что стало с разведчиками Уоллинга, начальник Нью-Йоркской полиции Кеннеди сел в тот же поезд, абсолютно неузнанный частными сыщиками, которые в случае надобности должны были получить в его лице надежное подкрепление. Но про себя Аллан Пинкертон решил не допускать никаких случайностей. По его предложению, Фелтон послал бригады специально подобранных рабочих красить железнодорожные мосты. Нанося белый слой вещества, которое, как надеялись, сделает мосты несгораемыми, рабочие эти одновременно могли быть использованы в качестве физической силы в случае мятежа или других актов насилия. Помимо этого, на всех переездах, мостах и запасных путях были размещены сильно вооруженные агенты Пинкертона, снабженные сигнальными фонарями. Уэбстер и Дэвис находились в наиболее важных пунктах. Первого вызвали из Теремена в Теревилл, где поезд перевозили на пороге через реку Сасквихенну. Заключительное предупреждение получено было от Уэбстера. Он сообщал, что отряды рабочих железнодорожников проходят муштровку якобы для охраны имущества дороги Филадельфия, Уилмингтон-Балтимор. В действительности же они, по его мнению, намереваются не охранять имущество дороги, а разрушать его по сигналу о начале мятежа. Таково было общее положение. Аллан Пинкертон поместился на задней площадке вагона, в котором спал новоизбранный президент. Он изучал местность, по которой проезжал, и получал сигналы от людей, расставленных вдоль дороги. Поезд мчался, все более углубляясь на территорию врагов Линкольна. Но у каждого мостика и важного пункта вспыхивали успокоительные лучи фонаря. Все в порядке. В Балтиморе не малейших признаков тревоги. Ничего не подозревавший город мирно спал. В те дни спальные вагоны, направлявшиеся в столицу, приходилось перетаскивать с помощью конной тяги по улицам Балтимора на вокзал Вашингтонской линии. Можно себе представить настроение, с которым небольшая группа спутников Линкольна, сидя в вагоне, проезжала через улицы города полного заговорщиков. Все же переезд прошел без всяких осложнений. Но пришлось два часа дожидаться поезда, который опаздывал прибытием. Наконец он прибыл. Пинкертон и его товарищи довели до конца знаменательный переезд, бдительно охраняя спокойствие Линкольна. На другой день, когда известие об этой удаче контршпионажа взбудоражило всю нацию, Фантастические приверженцы юга подняли целую бурю. Они не жалели брани и насмешек, чтобы представить своих противников в невыгодном свете. Однако ни Аллану Пинкертону, ни его агентам нельзя было отказать в известных заслугах, когда выяснилось, что они уберегли Авраама Линкольна от угрозы покушений. Ни облав, ни арестов производить в Балтиморе не предполагалось. Обстановка и времена были весьма напряженные, но Фернандино и главные заговорщики все же предусмотрительно покинули свои насиженные места и предпочли скрыться в неизвестном направлении.